إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا إنه من يهديه الله فهو المهدد ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله Кайназ Продолжаем тему прошлого урока Значит братья мы говорили на прошлом уроке что суть действий курайшитов многобожников заключалась в том что они желая приблизиться к Аллаху субхана Решили, что они к Нему так просто приблизиться не могут. И решили приближаться к Нему через Его любимых рабов. так Через праведников. И этим самым они начали стремиться достичь довольства кого? Праведников, этих праведников. праведников. То есть, желая достичь довольства Аллаха, так или нет? Они начали чего на самом деле достигать? Чьего довольствия? Достигать довольствия праведников. Ясно или нет? То есть, хотят достичь Аллаха, но на деле, реально, они совершают поклонение кому? Этим праведникам. То есть достигает довольства этих праведников. Ты увидишь, как сегодня христиане стоят перед своими иконами. Праздники же у них прошли недавно. Uh -huh. Стоят перед иконами. Смотри, что они перед ними делают. Они перед ними плачут. Стоят перед ними смиренно. Дают им обеты. Восхваляют их. Дуа им делают. То есть просят их о чем-то. Надеются на них, что они заступятся за них. И так далее. Боятся разозлить этого святого, который там у них нарисован то есть он у них нарисован но они же не рисунку поклоняются это просто как для напоминания. что на самом деле они поклоняются праведнику который за этим рисунком также боятся принизить значение этих праведников то есть бояться сказать что либо такое что может принизить значение этих праведников и поэтому если ты скажешь что то плохое в отношении этого праведника допустим скажешь он обычный раб божий допустим чего нибудь такое ска ему он начинает что Бояться от этого, правильно ли? То есть не принижай, как, как ты принижаешь таких наших заступников на небесах. То есть он трепещет, его сердце трепещет от страха перед этой иконой. также он полагается на них. Этот христианин стоит, полагается на эту икону, кается перед ним, так или нет, приносит ему покаяние и говорит, вот я такой грешник, я пришел к тебе. и ты, То есть возвращается к нему с покаянием. также даже жалуются им на невзгоды и трудности жизни. То есть, разговаривает с ним, как будто он его слышит и говорит, вот у меня такие проблемы, у меня тяжело, совсем в тупик попал. И жалуется этой иконе, то есть, этому праведнику, чтобы он ему что выручил в его жизненной ситуации. И, кстати, сегодня вот у суфиев есть мю мюриды есть муршиды. Муршид – это у них главный шейх, который что? Или Саид, или ФНД, как они его называют. У которой есть свои ученики и который направляет их, куда как им правильно поклоняться Аллаху. А эти его муриды называются, то есть как студенты его, ученики его, которые беспрекословно ему подчиняются. И вот эти муриды держат у себя дома или у себя С собой держит всегда изображение ну или не всегда то в обычном случае держит что изображение этих своих шейхов будь они живыми или уже мертвыми допустим те которые положили начало допустим какого-то тариката и так далее понятно не то есть таких больших самых главных их шейхов они держат изображение у себя дома их И почему, когда их спрашиваешь, почему ты держишь эти изображения, он что тебе отвечает? Потому что это помогает мне становиться более богобоязненным. Вспоминать наших шейхов и становиться более богобоязненным. И здесь ты э, из своего знания уже теперь проводишь явную параллель с тем же, что делали народ Муха. То есть это также была их причина, для чего они делали изображения их праведников. И теперь мы говорим, говорили, что это дело вышло у них, почему они так начали делать, то есть стремиться достичь довольства этих праведников, потому что они решили, первое, они сделали аналогию Алласа Панателя на несправедливых тиранов и решили, что раз к обычным даже правителям мы не можем зайти без посредников, то тем более, как они подумали, так что Аллас Панатель тем более более великий, чем эти, и тем более к нему нельзя попасть просто так, тем более нужно найти какого-то посредника. И Аллах говорит, «Инна Рабба калейса безаллами ляль-абид, поясни, Твой Господь не причиняет несправедливости своим рабам». То есть, поэтому мы говорим, Аллах не такой, как эти несправедливые тираны. Он не причиняет несправедливости своим рабам. «Инна Аллах ля язлим мисхаля зарра, поясни, Аллах не приносит несправедливости даже навесом букашку». Так, второй аят. То есть, эти аяты все опровергают идеология или убеждение человека, который думает, что аллас спонаталя более тиран, чем местные правители, то есть он более важный, то есть к нему нельзя зайти просто так. И мы говорим, да, действительно, Аллах спонаталя более могучный и более что, более великий и так далее, и так далее, однако это не означает, что не указывает на правдивость вашего Ваши аналогии. Наоборот, эта аналогия называется «Сула – «Плохая мысль об Аллахе». И является основой неверия, всего неверия на земле. Это основа всякого неверия, которое происходило на земле. Это мы говорили на прошлом уроке. И сегодня добавляем, что также их действие – это вышло, братья, из второй аналогии. То есть мы говорили про первую аналогию с «Несправедливыми ветеранами». И еще, братья, они сделали вторую аналогию. Какую? Смотри, их ход мысли какой То, То есть они подумали как? «Вот я грешник, я грешник». А вот эти праведники, они же люди, так или нет? Бывшие люди же они. То есть, раньше же они жили на земле. И говорит, они люди, они меня поймут. Понимаешь как? То есть, вот, они же знают, что человеку легко согрешить, что как легко попасться, что э, пойти на поводу у Шайтана и легко совершить грех на этой земле. И поэтому я грешник, но к Аллаху я не могу пойти. Аллах Великий меня не примет. А вот эти люди меня поймут, праведники. Они близкие нам, они как одного рода с нами. Они меня поймут, И пожалеют меня, несутся ко мне снисходительно, скажут, «Эх, парень, натворил, натворил, ну ладно, пойду я заступлюсь за тебя». И этим самым, братья, смотрите, какую страшную они вещь сделали. Они решили, они решили что эти праведники более снисходительны к рабам, так к людям, то есть, чем Аллах спонатал. Понятно ли, нет? Это, братья, еще один, второй великий широк. Первая аналогия аналогия с тиранами – это куберния. Неверие и широк. Кто так сделает аналогию, тот явно становится неверующим и совершает многобожие. И становится неверующим из этих ворот. И вторые ворота, которыми этот же человек стал неверующим, это то, что он посчитал, что эти рабы, эти праведники, раз они были людьми, соответственно, они более снисходительно ко мне отнесутся, чем Аллаху спонаталя. То есть, таким образом, они сделали Аллаху спонаталя менее милостивым и милосердным, чем эти люди. А про себя что говорит, «Ва Ху Архамур Рахимин». И Он самый милостивый из всех милостивых. Также смотри, и поэтому вы увидите, мы же говорим все время про эту параллель с народом Нуха и с народом Хурайшитов. И смотрите, поэтому Нух, алейсалям, когда делал призыв к людям, к своему народу, он что им говорил? «Ва культу стагфиру раббакум, иннаху каяна гафара». И я им говорил, «Просите прощения у вашего Господа». Поясни, он Гафар. Вот есть Гафур, братья, а есть Гафар. Два разных имени у Аллаха Сматыли. Гафур значит прощающий. А Гафар, который очень много прощает, то есть больше прощает, чем Гафур, постоянно прощает своих рабов, постоянно прощает. Поэтому смотри, но, понимая, из какого источника и выходит у них поклонение этим праведникам, что им говорил? Говорил у Ахульту, и я им сказал вас в оккультустаферу робокум просите прощения у вашего у кого прочите прощения этого вашего господа инногокафаа поясню он очень сильно прощающий постоянно прощает своих рабов то есть хотел их сдвинуть с этой мёртвой точкой чтобы они поняли что не нужно к этим ходить что у вас матле более даже снисходительным и более прощающий и более понимает что происходит с людьми более понимает природу людей и входит в положение Как они думают? Они же думают, что эти войдут в наше положение. Аллах Субтитры больше входит в твое положение, так и понимает тебя. Поэтому Аллах Субтитры говорит, «Аля ла я'аламу ман халака, вау латыфу хабир» «Разве не знает тот, который сотворил?» «Разве не знает тот, который сотворил?» И он латыф проницательный, хабир осведомленный. Он проницательный, он знает прекрасно, что происходит с людьми. И как человеку легко поддаться на что? На На научение шайтана. Поэтому мы же читали это здесь аят. Аллах смотри, что говорил: "Одам Адама, алла мубин. Разве я не заповедовал вам, о сыны Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану? Поясни он вам, что явный враг. Уа ля абудуни, хаза и чтобы вы поклонялись мне одному, и это прямой путь. То есть видишь здесь, какая в этом аяте нота Снисходительности к рабам. То есть, разве я вам не говорил, почему же вы не пошли? Понятно ли я? То есть, Аллах а. принимает своих рабов, когда они каются. И поэтому, смотрите, мудрость призыва Нуха, алейсалам. Он прекрасно понимал, откуда что выходит. Откуда ширик выходит. И теперь, братья, посмотрите людей, которые сегодня говорят, что они призывают к таухиду людей. И говорят, что они предостерегают людей от ширка Братья, они всего этого не знают и не понимают понимаешь ли Они всё это не знают и, соответственно, не понимают, в чём корень зла, не понимают, в чём источник проблемы. И пытаются его лечить. лечить, то есть они изначально не могут понять, в чём болезнь, не могут поставить диагноз и начинают уже лечить. Из-за этого что происходит? Что они не достигают результата. нету результата реально нет. Но действительно, брат, если у человека болит аппендицит, а он ему ставит и говорит, у тебя рак, или наоборот, у человека рак, а он говорит, у тебя аппендицит. И идет ему аппеницит, вырезает. Результат есть или нет? Нет, человек все равно гибнет. И поэтому посмотрите, какой был призыв пророков, как они четко понимали, откуда что выходит, и били всегда в точку. И несмотря на это, что... Народ... Теперь, ведь, Пророки же не говорили от себя, правильно же? То есть Аллах сп. их направлял к чему? К призыву людей, к Тавахиду, к единобожию и порицании им ширка. Дальше Аллах сп. в Коране... Неужели они не знают, Аллах сп.т. говорит, так, 9 сура, 104 аят. Неужели они не знают, то есть вот эти люди, которые просят у этих икон и так далее, что Аллах принимает покаяние от своих рабов? Зачем вы ходите к этим? Зачем вы перед ними унижаетесь и так далее? Унижайтесь передо мной, я приму вас. Неужели вы думаете, что я что, такой грубый и жестокий, так что я вас не приму? То есть почему же они так делают? То есть не от того, что аллахман не знает, почему они так делают. То есть он этим хочет... Им показать, людям, то есть неужели они не знают, что Аллах принимает покаяние от своих рабов и принимает пожертвования, и то, что Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Разве не знают они этого Аллах С.П. говорит? Дальше Аллах С.П. говорит, передавая также слова одного из пророков, который обращался к людям и говорил, «Отчего не просите вы прощения у Аллаха? Почему вам не попросить прощения у Аллаха? Может быть, Он помилует вас? что Может быть, вы окажетесь среди тех, которые оказались помилованы?» Также смотрите, братья, два хадиса. Пророк в одном из хадисов говорит, аллас Аллах говорит, возвышен Он и велик, протягивает свои руки для того, чтобы принять покаяние своих рабов днем от тех грехов, которые они совершали ночью. Вот ночь прошла, день наступает. Аллах протягивает свои руки к людям, чтобы принять их покаяние. Те, которые они совершили грехи ночью. То есть, он протягивает к ним руки днем. И говорит, и Аллах протягивает к ним руки ночью, чтобы принять покаяние у них за те грехи, которые они совершили днем. И то есть, Аллах и днем, и ночью готов принимать покаяние своих рабов. И говорит, и так будет до тех пор, пока солнце не взойдет откуда с запада. То есть, Аллах будет так делать до самого судного дня. Также другой хадис, где Пророк сал сказал, поистине говорит, Аллах ликует, когда Его раб приносит ему покаяние. Смотри, Аллах ликует, когда раб приносит ему покаяние. И говорит, больше, чем один из вас, который находится в пустыне. Смотри, теперь представь эту картину. Человек в пустыне и идет по пустыне, хочет пересечь эту пустыню и выйти из нее. И находится на середине. Говорит от усталости, что засыпает, а когда просыпается, видит, что его верблюд потерялся. И на нем были все его припасы и вся его вода. И этот верблюд ушел, и он ходил его, искал туда, пошел сюда, пошел, ходил, пока не выбился из сил. Подумал, что он никогда не найдет этого верблюда. Где его сейчас найдешь здесь? И отчаялся и понял, что ему осталось только ждать смерти. И от усталости заснул. А когда, говорит, проснулся, увидел перед своими глазами, что стоит этот верблюд со всеми его припасами, водой. И настолько он, что обрадовался и ликовал, что сказал, «О, Аллах, поясни, ты мой раб». А я твой Господь. И перепутал, что? От радости. То есть перепутал от радости и сказал, Аллах, поясни, ты мой раб, а я твой Господь. Настолько ликовал, что даже такие вещи, что перепутал. И, и пророк сказал, что он говорит, а Аллах, говорит, ликует тому, что его раб приходит с покаянием к Аллаху, возвращается к Аллаху. Больше, чем этот человек, который нашел этого верблюда после того, как отчаялся в его поиске. Поэтому, братья, это акида, это дурная акида. Надо людей, что? От этого отводить, с этой мёртвой точки их надо сбивать. Понимаешь или нет? Поэтому, когда люди говорят, нет, я в мечеть не пойду, я грязный человек, мне нельзя в мечеть заходить. Это, брать вот отсюда идёт. Источник этой акида оттуда идёт. Это вот от многобожника, в первых, ещё пошло, пошла эта идея. Или говорит, что? Или говорит, я не могу намаз читать, я грешный человек, я грязный человек. Так Аллах, Пророк сказал, что говорил, Аллаху маля мальджа ва ля манджа илляйка, минка илля илляйка. О, Аллах, нет нам прибежищей, нет нам защиты, от тебя кроме как к тебе если ты грязный и грешный и не хочешь мечей зайти и не хочешь намаз прочитать а как ты хочешь очищ... очиститься правильно ли нет вот теперь братья следущую вещь которую мы немножко разъяснили но хочу привести еще более сильные доводы почитатели могил могил говорят мы не похожи на курешитов между нами есть разница мы приводили уже так ведь на прошлом уроке mm -hmm. многие вещи которые они говорят что мы не похожи с многобожниками, так а мы говорим, нет, вы делаете то же самое, хоть вы и не признаете этого, хоть и не хотите признавать, знаете или не знаете, это другой вопрос. И сегодня вот еще одно, что? Еще одно сомнение, которое они говорят. Как вы можете, говорит, нас сравнивать с многобожниками? Мы, говорит, единобожники. Мы говорим, почему они говорят, смотри, разница между нами и хурайшитами какая, говорят? То, что хурайшиты признавали, что то, что они делают, перед этими праведниками, или перед этими могилами, или перед этими истуканными камнями, идолами и прочими деревьями, ну то, перед тем, чему они поклонялись, они, говорит, признавались, что они поклоняются им. И называли свое дело чем? Поклонением. Поэтому мы говорили, они говорили, мы поклоняемся им, только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. То есть, видишь, они говорили, что мы поклоняемся. А наши суфии что сегодня говорят? А мы не говорим, что мы поклоняемся. Мы говорим, нет, мы поклоняемся только Аллаху. А этим мы не поклоняемся, мы просто у них просим, мы даем им обеты, мы приносим им жертвоприношения, мы ходим вокруг их могил, круги совершаем, но мы не называем это поклонением, поэтому мы не многобожники. И второе, говорит, курешиты называли тех, кому они поклоняются, чем? Божествами. и говорили «Во ла тазарунна аалихатакум» «И не оставляйте своих божеств». Или говорили, «Ва анталякальмалавуминхум, анимшуазберу аалихатикум». И сказала э, группа из них, «Идите и защищайте, а идите и терпите за своих божеств». То есть называли своих божеств э, тем, кому они поклонятся, кем? Божествами. А мы, говорит, не называем их божествами, а говорим, что, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Однако мы говорим, никакой разницы между... Вами, хурешитами, все равно нет. Даже если вы не называете это поклонением, и даже если вы не называете своих праведников, которым вы посвящаете свои действия божествами. Почему? Приведем на это четыре довода. Во-первых, первый довод. Аллах, спа Тааля, говорит в Коране. И эти братья-доводы бесспорные, никто не может их опровернуть. Аллах, спа Тааля, в Коране говорит. «И вот сказал Аллах». То есть Аллах, спа Тааля, говорит слова, которые Он скажет в судный день. Иисусу и его матери Мариям. Что алла им скажет? Вот сказал Аллах, О Иса, то есть, О Иисус, сын Мариям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя божествами наряду с Аллахом? Ты такое говорил людям или нет? И что Иса, Иса ему скажет? Он скажет, причистый, субханок, но ну, приславен ты. То есть, как я мог сказать то, на что я не имею права? То есть, я людям не говорил, Своим последователем я не говорил, возьмите меня и мою мать божеством, кроме кого? Кроме Аллаха. Почему я привел этот аят? В чем суть? То, что смотри, Аллах, субханата Аллах, назвал Иисуса и Марьям Может, божествами. Божеством. То есть, в смысле, Он не назвал их божествами в том, что действительно они божества, а в том, что Он как бы передал что слова христиан, то что они посчитали их божествами. И назвал каким словом? Иля, божество. Так или нет? Теперь скажите мне, братья. Христиане считают Иисуса за божество или нет? То есть, считают, что Он обладает божественными качествами или нет? Безусловно. Они говорят, что Он Сын Божий. То есть, Он одна материя. Так ведь, они признают, что сущность Бога, самого Отца Главного и Сына Его, одинаковая сущность. Теперь, братья, второй вопрос. Но считают ли они Марию божеством? То, что она обладает божественными качествами. Нет, так ведь. И не называют они ее божеством. Разве вы слышали, чтобы христиане назвали Марию божеством? Нет, они считают ее кем? Праведницей. те говорят, и она была праведницей. Они так и говорят, что это всего лишь праведница, которой мы тоже просим. Видишь, они не считают ее за божество. Так же, как сегодня суфи говорят, что они не считают за божество тем, кому он, кому они посвящают свои поклонения. Однако, брат, Аллах что сказал про Марию? сказал нет все равно вы взяли ее за божество хоть вы ее не называете языком что это божество но это все равно божество в вашем понимании почему брат потому что хотите вы или нет вы посвящаете ей поклонение теперь брат мы говорим с суфием вы не называете их божествами своих праздников которые мы имеем однако сам аллах назвал их божествами поэтому брат нам без называете их божествами или не называете, сам аллах назвал их божествами и кому мне верить брат кто более правдив словом Ты или Аллах спонаталя. Теперь, брат, второй второй Далиль. Второй Далиль. Это была э, Сура Маида, 116-я. Следующий э, Далиль. Однажды пророк, саллиллах саляма, э, шел на одну из битв, на одну из, на одну из сражений. И были с ним мусульмане, которые недавно приняли ислам. Вот еще только что от многобожия отошли. Новые, новенькие. И они проходили мимо дерева курешитов. У многобожников было дерево. И они мимо него проходили и увидели что курашиты делают они повесили на эти деревья свои оружие свое оружие вешали на это дерево думая что это дерево благословенное и что от этого дерева барака то есть благословение перейдет на их оружие и этим оружием они что потом достигнут победы и это дерево у них называлось зад анват то есть обладатель подвесок Ну, вот эти подвески вешали на них. Как сегодня в Булгарии, что делают, вешают разные веревочки на дереве. И они называли его как Затануат, обладатель подвесок, прямой перевод. И теперь смотри дальше. Когда эти, когда пророк со своими вот этими новообращенными мусульманами проходил мимо этого дерева, эти мусульмане, вот вчера мушрики они только еще были, Они увидели, что у хурешитов это дерево есть, и они туда вешают оружие. И что они сказали пророку? Они сказали, «Иджал лена зат анват камалахум зат анват». «Сделай нам, о пророк, такой же затанват как у них затанват анват». То есть, как мы с ними сражаться будем? У них оружие получает благословение, а у нас нету. И поэтому говорит, «О пророк, сделай нам такой же затанват как у них затанват Так или нет, чтобы мы свои тоже подвешили и благословение брали. И пророк сказал со своим мечом, что сказал на это? Сказал: "Аллаху акбар, иннаха ля сунан". "Аллах велик", сказал. "Аллах превелик". Поясни это, сказал, обычай, обычай народов. И сказал: "Иннакум, культум мисля ма бан, бану Исраиль ли Муса". Или как правильно? "Ва ляй культум мисля макалю. То есть, "Ва ляй", вы сказали точно так же, как сказали сыны Израиля кому? Моисею. Сказали, что: "Идж'ал ляна иляхан кама ляхум". «О, Моисей, сделай нам божество так же, как у них есть божество». Так, такого же божество нам сделай, такое же, как у них, у многобожников, есть божество. Вот теперь смотри. Аллах сказал про Бану и Сраиль, что они муси что сказали? «Сделай нам божество, такое же, как у них божество». Теперь смотри. Что же сказали сподвижники? Новенькие сподвижники. Чего они сказали? Они не сказали: "Сделай нам божество". Но они сказали что? Иджалляна затанват, сделай нам зат анват, и не назвали его чем божеством. Однако пророк с осом не сказал: "Ну ладно, что ж поделаешь? Они же не назвали его божеством. Проблем нет". Однако он что сказал? "Валлахи, культу мисла ма калу". Валлах, вы сказали точно, точно самое, что сказали бану Исраил кому? Мусе. Отсюда что? Мы берем, что пророк сам приравнял эти две вещи. Затануат и Иля. Называете вы это словом Иля или не называете? Это не суть. Да, то есть смысл-то один и тот же, для чего вы это делаете. Алейкум Салам. Однако вопрос, стали ли сподвижники от этого неверующими или нет, братья? Нет, не стали. Почему? Потому что они были джагелями, во-первых. То есть не знали об этом так, еще пока не понимали этих тонкостей. И поэтому, что не стали от этого неверующими. И во-вторых, После того, как пророк Саусалима предупредил их я объяснил, что это не разрешается так делать и что это многобожие, они что? Они не сказали, нет, мы же не называем это божеством. Оставь свои умозаключения, и мы все равно сделаем себе дерево. Нет, они сказали, что все, раз это многобожие, мы каемся. И ушли, и поэтому они не стали многобожниками. А что же касается вас, то вам говоришь когда, что это божества, хотите вы этого или нет, вы говорите нам что? Оставьте свои умозаключения, мы не называем их божествами. Брат, ну и что, что вы их не называете божествами? Это второй довод. Вот, братья, теперь скажите. а Первый был аят, второй был что хадис. Из этих двух контекстов разве недостаточно, чтобы указать, что без разницы называет человек языком, что это божество, или не называет? Потому что, братья, третья вещь, что суть в шариате – дела оцениваются по сущности, а не по названию. Дела оцениваются по сущности, а не по названию. Поэтому мы же говорили же, если человек пьет вино, А говорит, я не считаю, что это вино, а считаю, что это что? Что это, допустим, минералка. Брат, от этого вино ведь не становится минералкой. Так и не раздумывается. <режит> Поэтому человек, который говорит, я зина не, не делал, ты не делал, ты сколько женщин ты переходил. Он говорит, не, ну они же сами соглашались со мной переспать. Мы говорим, брат, даже если ты думаешь, что если женщина сама согласилась с тобой зина сделать и не, не противостояла тебе, даже если ты думаешь, что это не зина, это все равно зина. Хочешь ты этого или не хочешь? Другой вопрос, что, брат, максимум, что могут взять себе суфии от этого, то, что мы не делаем им такфир сразу, раз у них есть такие шубухаты, то есть сомнения такие, и они думают, что это их спасает от нога мы не делаем им такфир сразу. То есть мы делаем им какой такфир? Муджмаль, общий. Мы говорим, тот, который делает так, тот многобожник, и тот неверующий. Однако, когда нам конкретного приведут, кого-либо конкретного, допустим, этого зовут там Саид, этого зовут э, Нур-Ислам, Мухаммад, например, который такие вещи делают, конкретно его мы кафером не называем. Потому что, может быть, он не знает, может быть, его заставили, может быть, он забылся, может быть, он не понял суть вопроса. А в общем мы говорим, нет, то так делает то те мушрики, многобожники. Понятно? Они не могут быть мусульманами потому что это вещь анти противотиположный ислам противоположна тому с чем пришла религия мы дальше поехали. и поэтому братья четвертая вещь которую мы опровергаем эти их слова то что арабы братья понимали смысл понятия поклонения и понятия божества они это понимали так ведь? то есть они же были арабы и понимали четко арабский язык Какие значения несут слова. То есть у каждого слова есть свое значение в любом языке. И они понимали, что такое поклонение, и понимали, что такое божество. И поэтому называли свои дела, по сути, называли их поклонением, называли что? Божеством. И не, не придумали там разных что? Отговорок. А что касается этих наших почитателей могил, в любом из, из стран арабских, пусть те, которые ходят к Бадавуэ или к другим, то, они, брат, не понимают, что такое божество, и не понимают, что такое поклонение. Из-за этого, что они эти вещи путать начинают. И, брат, многие из них думают, что поклонение – это когда ты совершаешь действия какие-то, те же самые действия, которые они совершают, но с убеждением, что тот, кому ты это совершаешь, – высшее божество и творец. Вот смотрите. То есть, почитатель могил ходит около могилы и перед этим праведником, что унижается, так просит его, боится его, жертвоприношение ему делает и прочие вещи делает. И когда ты ему говоришь, брат, побойся Аллах, ты что делаешь? Ширк делаешь, разве ты не понимаешь, разве ты не знаешь? Он что говорит? Он говорит, нет. Ширк это говорит делать то же самое, что делаю я. Но имея убеждение, что тот, кому это я делаю, самое высшее божество, и что он творец, и что он управляет всем. Вот, говорит. Тогда, если бы я так думал про своего праведника, что он высшее божество и что он творец, тогда бы я стал, что? Мушриком. А раз я так не думаю, я что? Я мушриком не становлюсь. И поэтому, братья, знайте, ответом на это их слова, как, какое слово? Знайте, братья, что нет на земле никого, ни одного человека, который бы приравнял кого-либо с Аллахом полностью в его могуществе, в его знании, в его величии, в его творении и так далее. Понимаешь или нет? То есть, брат, даже христиане, вот смотри, даже христиане, до какого ширка они уже дошли, но все равно, брат, если ты спросишь, равен ли Иисус Богу, так? То есть, равен ли Сын Отцу во всем? Они скажут, нет, все равно они, даже они, брат, говорят, что Бог выше, чем Иисус. Даже несмотря на то, что они Его говорят, что Он Бог и обладает божественными качествами, и видит, и слышит, и там управляет делами, и прощает, и прочие вещи, очищает сердца людей, например. Но даже, видишь, они не равняют. Иисуса с Богом. А он мне хочет сказать, этот почитатель могил, что пока он, вот этого мертвеца, не приравняет полностью с Аллахом во всех качествах господства, он не станет мушриком, что ли? Брат, извини, даже хурайшиты что? Хурайшиты не равняли никого с Аллахом во всех его качествах. Более того, вообще не равняли, вообще не приравнивая никого в качестве господства, ни в одном из качеств господства с Аллахом никого не приравнивали. Но несмотря на это, Аллах С.А. же не сказал им, ну ладно, вы же уж не думаете, что они такие же, как я, так такие же, как я. Ничего страшного. Не сказал же так. Однако что назвал их многобожниками, несмотря на это. Правильно или нет? Дальше смотри. После этого они твердят тебе. Но мы ведь убеждены, что они не приносят ни пользы, ни вреда. Я знаю точно, что этот вот мертвец сам по себе мне пользы и вреда не приносит. Кроме как, Аллах, если ему это позволит, то он мне может принести пользу и вред. А сам по себе он пользу и вред не приносит. И он, братья, думает, что этими словами он избежал многобожия. Хорошо, брат, если ты мне твердишь, что ты убежден, что тот, кому ты поклоняешься, хоть и не называешь это поклонением, не приносит тебе ни пользы, ни вреда, тогда, брат, послушай три аята. Что тебе Аллах, споняталя, говорит? Аллах, споняталя, говорит тебе... А кто ты? Ты тот, который убежден, что тот, кому ты поклоняешься, не приносит тебе ни пользы, ни вреда, кроме как с позволения Аллаха. Вот тебе Аллах говорит. Не взывай помимо Аллаха к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. То есть Аллах тебе говорит, не взывай, а ты взываешь. И дальше что Аллах говорит? Если же ты сделаешь это, то окажешься в числе несправедливых то из братья мушриков, несправедливых, как мы сказали, именно ширка ла зульму наазым, поиси многобожия, самая великая несправедливость. Смотри, вот ты мне сейчас говоришь, я убежден, что он не, не приносит ни пользы, ни вреда. Хорошо, брат, вот тебе ответ. Аллах, смотри, сказал, не взывай же к тому, кто не приносит ни пользы, ни вреда. А если ты это сделаешь, станешь кем? Станешь одним из многобожников. Это сура Юнус 106-107 аят, кто записывает. Следующий аят мы ему же читаем. Аллах, смотри, говорит, вместо Аллаха Он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. И что после этого аллас См. говорит? Говорит, проблем нет? Он же не считает, что он такой же, как яд? Нет. аллас См. что говорит? Это и есть глубокое заблуждение. Даже не глубокое, а далекое. Второе. Второе. Аллах См. говорит, «Вместо Аллаха он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы». Как этот, как ты прямо, как ты призываешь. И говорит, что это и есть далекое заблуждение. Вот тебе ответ, брат. Ты же не не хочешь сказать, что ты в далеком заблуждении. Но если ты, брат, не хочешь сказать, что ты в далеком заблуждении, тогда не вызывай к нему. что же ты к нему вызываешь? Да. Братья, и здесь тоже имеется в виду многобожие. Под словом «далекое заблуждение» тоже имеется в виду многобожие. В следующем аяте, третий тебе аят. Если тебе не хватило двух, на тебе послушай третий. Аллах Сфанаталя в Коране говорит. Я просто сразу перевозил, не читая по-арабски, чтобы не затягивать аллах фанлиля говорит скажи о посланник скажи ты же пророк вот скажи разве мы станем взывать помимо Аллаха тому что не приносит нам ни пользы и не причиняет нам вреда дальше смотри и скажи дальше разве мы обратимся вспять после того как аллах наставил нас, прямой путь, наставил нас на прямой путь настаивал нас на прямой путьишь аллахман чем это назвал обратиться вспять имеется в виду после того как я зашел в ислам после того как аллах наставил меня на прямой путь Разве я начну взывать к тем, которые не приносят мне ни пользы, ни вреда, и этим что я сделаю? Обращусь вспять, то есть стану опять многобожником. После того, как уже вышел из этого дела. Поэтому, брат, сам Аллах в трех аятах назвал твои действия вместе с твоим убеждением, что ты не считаешь, что они приносят тебе пользу или вред. Но все равно твое конкретное действие он назвал чем? Назвал. Во-первых, он назвал это несправедливостью, во-вторых, глубоким заблуждением, в-третьих, сказал, что это обращение вспять. И все эти три вещи, братья, есть многобожие. Понятно Это ширк, большой ширк, который выводит человека из религии, и он становится неверующим, и никогда не выйдет из огня, если не покается. То есть, если он на этом умирает, то он попадает навсегда в огонь и никогда оттуда не выйдет. И Аллах С.А. про такого человека сказал, «Инна Аллах ля яхфер аюш ракаби». Поясни, Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищей. Вот теперь скажите мне, братья, вы же разумные люди. Неужели Аллах см. когда говорит, «Поясни, Аллах не прощает того, кто придает ему сотоварищей?» Неужели Аллах имеет в виду, не прощает того, который равняет кого-то с Аллахом полностью? Брат, кто такой? Покажите мне хоть одного такого человека на земле, кто бы равнял кого-нибудь с Аллахом полностью. Никто это, брат, никогда такого не делал. Ни христиан, ни удел, ни, ни любой, какой бы страшнейший мушрик не был, все равно он не равняет никогда кого-то полностью с Аллахом. Понятно любому человеку. И поэтому это, братья, глубокое заблуждение. Делать, что, думать, что человек может попасть в ширк, только если он имеет убеждение, что тот, кому он посвящает поклонение, полностью равен с Аллахом со всех сторон. Поэтому, братья Ширк, может быть, без всех этих всяких убеждений, понятно ли, нет? Даже если человек, видишь, Курайшиты знали, что это творение, и не помогает ни в чем, не приносит ни пользы, ни вреда, и это всего лишь творение Аллаха, и полностью под управлением Аллаха, и не выходит из власти Аллаха. Однако, несмотря на все эти убеждения, они посвящали им какие-то виды поклонения, из-за этого уже они стали что? Многовожьи. Следующая вещь, почитатели могил говорят следующую вещь теперь. Говорят... Когда ты ему говоришь, хорошо, брат, объясни мне, что такое ширк? Что такое многобожие? Он тебе, знаешь, какой ответ дает? Он говорит, многобожие, говорит, это поклоняться истуканам, идолам и камням. Вот это, говорит, что многобожие. Вот когда человек ставит перед собой камень, ну тупо, короче, берет камень и говорит, вот это мое божество. И перед ним поклоняется. И говорит, вот это, говорит, и есть ширк. Мы говорим, хорошо. Это ширик или нет, братья? Ширик, это безусловно ширик. Только, брат, следующий вопрос. Неужели ты думаешь, что это единственный вид ширка который может быть? И то, что по-другому ширик не бывает? Они говорят, Курайши, ты поклонялись камням, идолам, истуканам. Так? Камням всяким поклонялись. Как ты говорит нас с ними сравниваешь? Мы, говорит, не поклоняемся камням, истуканам, и идолам. А мы что делаем? Почитаем праведников, великих людей и уважаемых, и так далее, и так далее. Еще тебе можно сказать, и во всех народах, говорит, есть почитание уважаемых людей. Любые люди, говорит, что уважают взрослых, отцов, старейшин. -то. Ответ, брат, на его сомнение. Так, это же сомнение у него. Ответ на его сомнение. Среди братьев Мушриков, среди Курешитов, были разные люди. Были разные. То есть поклонялись они всяким разным божествам. Смотри. Некоторые из них поклонялись деревьям. Так, то есть, в смысле поклонялись деревьям. Искали у них благословение. Думали, что это дерево обладает каким-то свойствами благословения. Если ты об него потерешься, например, вылечишься и и подобное. Из них, из курешитов, были те, которые поклонялись джиннам. Думая, что они поклоняются ангелам. Смотри, они думали, что их убеждение было, что ангелы дочери Аллаха. И они тоже брали их себе за заступников. И посвящали виды поклонения. Ну как, дочери Аллаха же близкая к Аллаху. Ну дочь, вот у тебя, допустим, есть дочь. Если твоя дочь тебе придет и за кого-то заступится, разве ты не послушаешь свою дочь? Вот так же они думали, что они поклоняются ангелам. Но на самом деле они поклонялись кому? Джиннам, которые представали перед ними в форме ангелов и так далее. И поэтому Аллах Субтитров в Коране говорит, «Ва йома яхшурухум джами'ан» И в тот день, когда мы соберем их всех, в тот день, когда мы воскресим всех людей. «Якулю лильмалайкати» Аллах Субтитров скажет ангелам, «Ага уля и якум кану и Аллах вас скажет ангелам: "Вот эти вот многобожники вам что ли поклонялись?" ангелы что ответят? Скажат: они субханак". Они скажут: "Пресвятый, превеликий от этого. Анта валиюна мин дунийхим, поясните, ты наш покровитель кроме них". И говорит: "Балкану ябудуналь джинн". Нет, говорит, они поклонялись джиннам. На самом деле, они говорят что? И ангелы говорят: "Да". На самом деле, говорят эти мискины, заблудшие там, многобожники поклонялись кому? Джиннам, говорит. Аксарухум биль муминун. Большинство из них в них верили. То есть в джиннах верили. Веровали в джиннах. Хоть и думали, что они поклоняются кому? Ангелам. Перепутали, короче, ангелов и джиннов. Следующее. Из них были те, которые поклонялись и Иисусу и его матери, праведница Видишь, праведнице поклонялись. Дальше. Народ Муха, например, поклонялся также праведникам, не поклонялся камням. А эти камни были всего лишь изображения их. То есть не самим камням непосредственно поклонялись. Просто как изображение было. И поэтому, смотри, видишь, Мы приводим им довод и говорим, что подожди, ты говоришь, что ширка это поклонение ко мне. Это безусловно. Однако ширка это не только поклонение ко мне. Смотри, у были разные. Из них те, которые не поклонялись ко мне, а поклонялись кому? Праведникам. Из них поклонялись ангелам, из них поклонялись пророкам, как Аиса и так далее. то есть И несмотря на это, пророк с Волцаемом же их не поделил и не сказал, так, вы кому поклоняете там у нас? Праведникам? Проблем нет вы отойдите. А вы, кому поклоняйтесь камням, вот вы и есть многобожники. То есть, такого же не говорил пророк Слава Слава. Он между ними братья не различал и сражался с ними со всеми, призывал их всех. Поэтому это твое слово, что шире заключается только в поклонении камням и стуканным идолам, это что? Большое глубокое заблуждение от тебя.